Глава 52. Бог и религия как рационализация и легитимация морального инстинкта. Если искать происхождение и причины морали на базовом, основополагающем уровне социальной жизни, бытия социума, вообще существование материи в высшей социальной форме, то мы неизбежно и непреложно приходим к выводу, что мораль – Это инстинкт группового выживания, проявляющийся в сфере межчеловеческих отношений и ценностей. Поскольку выжить можно только группой, поскольку человек является человеком только как член группы, коллектива, социума, то инстинкт жизни выкидывает характерный фокус. Фокус этот лежит в основе едва ли не всех человеческих проблем, а именно инстинкт Индивидуального выживания и стремления к индивидуальному благу, личная безопасность, питание, гарантирующие размножение секс, ограничиваются и часто входят в противоречие с инстинктом группового выживания. Поделись пищей с другими, рискни своей жизнью ради спасения других, и так вплоть до золотого правила всех религий. Поступай по отношению к другому, так как хочешь, чтобы он... поступал по отношению к тебе. Но для рядового человека все эти выкладки сложноваты. Он может поступить правильно с точки зрения рода, как может поступить и павиан, броситься в поток ради спасения чужого ребенка или отдать свою жизнь в борьбе с леопардом ради спасения остальной стаи с самками и детенышами. Но павиан не рассуждает. Он просто действует так, как определила природа в процессе эволюции. И только так могут выжить павианы, как вид, при нужде, жертвуя несколькими ради остальных. Человек же, отрастив свой огромный мозг, обретя рефлектирующее мышление, стал задаваться вопросом: А какого черта именно я должен терпеть лишения ради того, чтобы остальным было хорошо? Не лучше ли взять себе все хорошее и удобное, все тяготы переложить на других? То есть. Автономность человека гораздо выше, чем у любого животного. Адаптационный ресурс тоже гораздо выше. И по мере развития цивилизации, когда жизнь становилась все обеспеченнее и безопаснее, когда на смену племени пришло огромное государство, чувство группы у человека сильно ослабло. Свои — это семья, родственники, сослуживцы. А миллионы чужих и незнакомых сограждан, какие ж свои, если ты даже не знаешь о существовании каждого. Архаичные групповые чувства сохранились только у некоторых африканских племен и кавказских тейпов. Член тейпа — это свой. За него всегда надо вступиться, ему всегда надо помочь. Прочие — чужие, и к ним отношение другое. Ты им ничем не обязан и ничего им не должен. И вот рефлексирующий разум развитого человека пытается понять, а на черта относиться к другому так же хорошо, как к себе самому. Зачем быть честным и справедливым, если можно урвать себе лучшую долю за счет других? Да, узнают — накажут. А если не узнают и не накажут? На кой черт быть честным и справедливым? Но главное... Вот что-то во мне подталкивает быть честным и справедливым, помогать другим и делиться с ними. Почему я это делаю? На кой мне это нужно? Завтра он поможет мне? А если я устроюсь так, чтобы все не знали, что из-под тишка беру себе все лучшее? И пусть мне помогают. Почему нет? И вот взрослые учат детей быть честными и добрыми, а дети поумнее и пошустрее спрашивают, а зачем? И вот тогда Бог, который раньше был многими богами и духами всех вещей и процессов, простирает свою длань и на область межчеловеческих отношений. И законы Божьи появляются на скрижалях, а также на черепках, папирусах, кожах и дощечках, а допреж того в сказаниях стариков. Инстинкт группового выживания, не требующий объяснения у павианов, волков и стайных рыб, получает проговоренную форму. категорического императива. Он выше разумения, ибо его вложил в наши души Бог. Единство и борьба индивидуального и группового инстинктов выживания, нелегкие для понимания, заменяются кратким и неподлежащим обсуждению приказом. Так сделал Бог. А поскольку масса, 99% народа, по определению конформны и не способны к самостоятельному мышлению, то Бог абсолютно необходим как элемент социального устройства. Не рассуждать. Думать можно только об одном, как лучше выполнить приказ. Все. Бог есть необходимый и важнейший социальный конструкт. Точнее и конкретнее, Бог есть важнейший и осевой конструкт социальной психологии. А теперь строим на молитву в храм шагом. Харш! Вас, мистер... Я попрошу остаться.